«Но правда ли это так? Это ведь не слишком оптимистичные выводы, да?» Однако на лице Скамы появилась горькая улыбка. Нежить, принявшая на себя уже так много магических атак, «Прошу, не заставляйте меня выигрывать время для следующих заклинаний, встречая удары этого чудовища». Но ей предстояло это сделать, чтобы у них осталось хоть какие-то шансы пережить это испытание. Городские ворота представляли собой простую, единственную гигантскую дверь – сложенную из бревен. Она стала бы предметом гордости для рыбацкого поселка, но отнюдь не в текущей ситуации. Удар тарана, скорее всего, снес бы все петли, поскольку они не могли заменить ее чем-то более прочным, учитывая отведенное им количество времени. Им оставалось лишь укрепить ее деревянными досками и запечатать проем. Толщина ворот теперь была примерно вдвое больше, чем прежде. С другого конца этой двери раздался грохот повторяющихся ударов, Ну и силище у него. С треском часть деревянных досок, подпиравших дверь, начала ломаться. Между ударами наступал промежуток. Возможно, щитоносец отступал назад, чтобы разбежаться, прежде чем снова врезаться в ворота. «Как нам поступить? Молния способна ударить сквозь ворота. Стоит ли попробовать?» Такие двери обладали сопротивлением к атакам на основе молнии, но это не означало, что подобное заклинание не пробьется сквозь них. Потенциальный урон, который заклинание могло нанести двери, будет сопоставим с тем, который получит нежить. Нужно было также учитывать преимущество использования молнии сейчас, или же сохранение маны для других заклинаний, которые пустят в ход после того, как щитоносец прорвется. Нет, в этом не было необходимости. Им не следовало торопиться встретиться с врагом лицом к лицу, но вместо этого пытаться нанести как можно больше урона до столкновения. Скама кивнула и ее спутник немедленно начал творить заклинание. «Молния!» Дуга молнии вырвалась наружу и прошла сквозь дверь, несомненно нанеся некоторый урон щитоносцу. а а Независимо от того, раздражалась она или нет, нежить стала реветь достаточно громко, чтобы ее звуки донеслись за ворота. Этот рев вполне мог заставить кого-то позабыть, как дышать. По лицу скамы потекла струйка пота. Это не напоминало способность крика. Но токарёв всё ещё мог привести тело в дрожь. Так что единственной причиной оставалась разница в силе. Её подсознание отчётливо уловило эту разницу между ними. «Плохо это...» «Это всё очень плохо. Это больше не вопрос того, можем ли мы победить, если король-заклинатель смог подчинить себе такую нежить. Ах, вполне логично, в конце концов. Он монстр, способный убить сотни тысяч людей за раз». Трудно представить себе кого-то, способного управлять множеством представителей нежити такого уровня. Вероятно, эта нежить являлась козырной картой колдовского королевства. Стоит ли этот город таких инвестиций? Прежде всего, почему именно она застряла в столь ужасном городе? Скама сокрушалась по поводу своего невезения. Бум! Еще один шум от удара эхом прокатился по округе. Несколько подпиравших бревен уже сломались. Молния! Сверхнула еще одна вспышка молнии оставив после себя белый след. Но звук повторяющихся ударов не прекратился. Единственное изменение произошло с воротами. Бревна были сломаны пополам, укрепляющие доски разнесло во все стороны, а на раме остались только скрюченные гвозди от петель. «Достаточно атак магии, можете наложить на меня усиление вместо этого?» «Ах!» Скама уклонилась из-под летящих осколков со всей возможной проворностью, при этом отступая назад». Она ощутила на себе благословение школ святости и колдовства от обоих ее компаньонов. Они использовали заклинания «Защита от зла» первого круга, «Малая сила» и «Малая ловкость» второго круга, «Ускорение» третьего круга, а также прочие. Вместо заклинаний для защиты от особых способностей на нее приоритетно накладывали заклинания, усиливающие возможности тела. Как раз в то время, когда они закончили накладывать усиления, в створках ворот наконец образовался проход – и ворота со страшным грохотом обрушились на землю. В медленно оседающем облаке пыли возникла светящаяся пара красных глаз. Их яростный взор проник в самое ее нутро, наполнив безудержным страхом. Ее зубы клацали, а руки дрожали. Чтобы скрыть этот факт от остальных, ей пришлось подавлять себе эти чувства едва ли не до обморока. Подобный ужас нельзя было представить, стоя на стенах. Лишь столкнувшись лицом к лицу с этим монстром, Человек мог испытать подобный опыт. «Что же я вижу? Одна из этих тварей в щепки разнесла укрепленные стены, а король-заклинатель способен управлять ими?» «Говорю вам от чистого сердца, в следующий раз нам любой ценой следует избегать становиться врагами короля-заклинателя», ответила Скама своим товарищем, сглотнув слюну. Хотя ей уже доводилось слышать о том, что король-заклинатель уничтожил армию из более чем ста тысяч человек, она не ощущала прежде настоящего, осязаемого страха, но происходящее сейчас на ее глазах нушило ей неподдельный ужас перед королем-заклинателем, управляющим этой нежитью. Она ни за что не хотела сражаться с этим созданием. На самом деле ей хотелось бежать без оглядки так далеко, как только возможно. Но эта презирающая жизнь нежить перед ними ни за что им этого не позволит. В любом случае их единственная надежда на выживание заключалась в том, чтобы сделать что-то с этой нежитью. Ужасающее воплощение смерти отмахнулось от пыли своим щитом, перешагнуло обломки в проходе и двинулось к ним. Теперь враг прорвался за стены. Оказались ли зомби слишком заняты людьми на стенах, или их окружение еще не добралось до этой части стен? Факт того, что эта нежить разбросала всех зомби по пути к воротам, казался большой удачей для них. Но не возникало сомнений, что удача вскоре их покинет. Скама приготовила свой томагавк. Судя по скорости этой нежити, она уже должна была находиться в радиусе поражения. После активации умения топора, эфирная копия оружия возникла перед ней. Это была способность ее оружия. Допель, создававшая копию самого себя, парящую неподалеку от владельца. Эта копия могла сама поражать врага на одном уровне точности и скорости с владельцем. Эфирное оружие не разрушалось под действием грубой силы. Для его уничтожения потребовалась бы особая способность – разрушение оружия. В итоге оно могло даже пережить скаму в битве. Хотя эта способность не имела существенных слабостей, наносимый ей урон составлял лишь половину от наносимого оригинальным оружием. Нежить издала еще один рев, заставивший их дрожать от страха. Радовалась ли она тому факту, что сейчас начнет истреблять людей? Нежить подняла свой щит над головой и обрушила удар на остатки ворот. Деревянные осколки полетели к ним с огромной скоростью, но скама взмахнула своим оружием, легко их отразив. Казалось, что ее действия вызвали агрессию щитоносца. Тот немедленно двинулся к ней для схватки. Он занес военнообразный меч и бросился вперед со щитом перед собой. Это плохо. Кстати говоря, почему он все еще жив после стольких магических атак? Не слишком ли это несправедливо? На самом деле было явно ложью сказать, что она отразила осколки без особых усилий. Она едва смогла сделать это с поддержкой магических усилений. Все плавно. Щитоносец стремительно приближался. Расстояние между ними сократилось в одно мгновение. На них словно неслась стена. Выставленный вперед щит грозился раздавить ее насмерть. Но Скама не была достаточно хороша, чтобы использовать неприступную крепость. Так что она использовала просто крепость, останавливая щит своим томогавком. Щитоносец ловко отбил Тамагав своим щитом, пытаясь нарушить стойку Скамы. Это был сложный прием, вызвавший у Скамы ощущение, словно ее топор засасывает в щит. Скама перестала сопротивляться силе врага, используя эту силу для того, чтобы перекатиться и отступить. Эфирный топор качнулся сверху вниз, но был отклонен волнообразным лезвием меча. В то же самое время нежить бросилась на Скаму. Ей не дали даже мгновения на то, чтобы вздохнуть. Вынужденная снова уйти в оборону, Скама отразила атаку своим томогавкам и ринулась на противника. Когда твой противник так велик, часто оказывается лучше двигаться навстречу ему вместо того, чтобы стоять на месте. Солнечный свет! И словно для того, чтобы придать ей решимости, ослепительная вспышка света вырвалась из-за ее спины. Это была святая магия третьего круга. Яркий свет не только ослеплял врага, но еще и наносил урон нежити. Хотя существовало заклинание того же ранга Святой Свет, наносящий максимальный урон злым созданиям, оно не обладало ослепляющим эффектом солнечного света. Так что последний был выбран для усиления контроля за ситуацией, а не ради одного урона. Парящий в воздухе заклинатель отправил три вспышки света в направлении нежити с помощью магической стрелы. Несмотря на ее поддержку, щит все еще блокировал все атаки, подобно каменной стене без единого зазора. Скама рубанула его своим томагавком, но он вновь оказался с легкостью отражен. Дьявол, его движения слишком аккуратны, его меч не казался столь угрожающим, его владение щитом напротив слишком высоко. Значит, его главная особенность – это защита? А? Но как насчет этого тяжелого удара? Нет, невозможно!»